Глава первая. Три года назад. «Ясь, улыбнись!» — кричит Ольга и щелкает меня на камеру мобильного. Потом смотрит фотку, морщится. Подойдет для коллажа. Я и моя сестра Бука». Я не Бука. Я занята подготовкой к диплому, и ужимки нарочито жизнерадостной сестренки не вызывают у меня ничего, кроме зубовного скрежета. Так вышло, что она у нас шумная и легкая, а мне досталась роль умной сестры. Она учится на дизайнера и шьет красивые платьишки. Я — экономист, перемножающий его уме трёхзначные числа. Она любит знойное лето. Я — осень с ее туманами и проливными дождями. Она — красивая брюнетка, а я... Ладно, я тоже красивая брюнетка, в этом мы с ней похожи. Ольга младше меня на три года, и мы с ней единокровные сестры. Отец быстро утешился после смерти матери и привел в дом новую женщину. Но я его не виню, мачеха оказалась мировой теткой и всегда относилась ко мне как к родной. Мы выходим из библиотеки. Я со стопочками Тодича, Ольга, надувая пузыри из жвачки. «Кстати, отец до тебя не смог дозвониться», — внезапно сообщает она. «Я видела, просто не могла ответить. Что-то случилось?» «Наверное, не знаю. Сказал быть к ужину в семь. Если отец велел явиться к семи, значит, на то есть веские причины». Я прикидываю, какие у меня планы на вечер, можно ли от них отказаться. Мы хотели с Марком сходить в кино, но придется отложить поход до лучших времен. Я без колебаний лишних реверансов отправляю ему сообщение. «Извини, давай в другой раз. Для меня проблемы выбора не существуют, семейный ужин важнее». Ольга, наоборот, ворчит, жалуется на родительскую тиранию, мешающую ей беззаботно наслаждаться молодостью. Меня, между прочим, на день рождения пригласили. Поздравляю. Я неуклюже. Стоит отвлечься на трескотню сестры, как цепляюсь каблуком за ступеньку и лечу вниз, нелепо размахивая сумкой, как чайка подбитым крылом. Мимо проносится вся жизнь. Лестница высокая, крутая, по краю каждой ступени металлическая кромка. Ладно, если нос разобью. Его и подправить можно. Главное, шею не свернуть. Ярослава! Истошно кричит сестра у меня за спиной. Мне от ее воплей ни горячо, ни холодно. Я жмурюсь от ужаса и представляю, как с размаху впечатываюсь в стену и стекаю по ней некрасивым красным пятном. Я действительно врезаюсь. Но не в стену, а в чью-то твердую, словно камень, в грудь. Ноги совсем не держат, поэтому цепляюсь за мягкий кашемировый свитер. Простите. Не извиняйся, детка. Я привык, что на меня девушки вешаются. Это кто у нас тут такой самоуверенный? Он гораздо выше, даже несмотря на мои каблуки, поэтому приходится запрокинуть голову, чтобы увидеть его лицо. Аж мурашки по коже. Классические черты, волевой подбородок, прямой нос, глаза цвета темной карамели. Ему чертовски идёт легкая небритость и ямочки на щеках, когда улыбается. И улыбка ему идёт. И он это прекрасно знает. «Да-да, знаю. Словно в подтверждении моих мыслей. Я великолепен. Можешь любоваться, разрешаю». Он веселится, а у меня то ли из-за падения, то ли из-за него самого происходит разжижение мозгов. И напрочь пропадают весь сарказм и красноречие. Вместо того, чтобы поставить на место самовлюбленного нахала, просто пялюсь на него, открыв рот и по-прежнему цепляясь за мягкий свитер. Под ладонями, завораживая своим гулом, размеренно бьется сильное сердце. «Яська!» — к нам подлетает Ольга. «Ты в порядке? Я так испугалась!» Все в порядке». Нехотя убирая руки от своего спасителя, я отступаю, высвобождаясь из кольца сильных рук. Тут же становится холодно и хочется обратно, будто отобрали что-то важное. Похоже, мистер Великолепный с одного захода умудрился сразить меня своим животным магнетизмом. Профессионал. Спасибо. Сестра благодарит его вместо меня и улыбается так, что я могу пересчитать все ее пломбы. Спасать девушек, попавших в беду, — это мое призвание. Если что, обращайтесь. Он бесцеремонно по-хозяйски обнимает меня за плечи, а я не дышу и молюсь, чтобы он не заметил, как меня перетряхнуло. На этом наше общение обрывается. Спасатель томных дев считает свой долг выполненным и, заправив руки в карманы, неспешно уходит прочь. «Кто это?» — мрачным взглядом провожая улыбчивого нахала, старательно не замечая, как сердце у груди делает кульбиты. «Я его раньше не видела». «Мой будущий муж», — Ошалело, отвечает Ольга. «Ты даже не знаешь, как его зовут». Фырка, пытаясь заставить себя не пялиться на спину парня. Хорошая спина. Даже через свитер просматриваются рельефы. Плечи широкие, расслабленные. Походка легкая, уверенная, пружинистая. Он словно чувствует, что я смотрю. Разворачивается и, продолжая идти спиной вперед, насмешливо делает под козырек. Меня отпускает только, когда он скрывается за поворотом. Воздух снова возвращается в лёгкие, шум в голове затихает. Но колени все еще ватные и дрожат. А еще сладко щемит где-то в животе. «Ничего, узнаю». У сестры лихорадочный блеск в глазах. Тот самый, который вспыхивает каждый раз, когда на горизонте появляется достойная жертва. «Ты видела, как он на меня смотрел? Видела?» Мне очень хочется сказать, что ни черта он на нее не смотрел, только на меня. И глаза у него такие. темные, с затаёнными бесячими огоньками. И улыбка. «Вот увидишь, Славка, никуда он от меня не денется». Внезапно эта фраза раздражает. В груди ворочается что-то темное, злое, и хочется шипеть «моё». Но вместо этого равнодушно жму плечами и принимаюсь собирать разлетевшиеся по сторонам методички. «Мне пора, Оль. Встретимся дома за ужином». Она уже не слышит, задорно машет рукой своим подругам и, обгоняя меня, несется к ним. За час до назначенной встречи мы собираемся в кабинете отца. «Значит так, дорогие мои девочки», — говорит он, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Есть у меня к вам серьезный разговор». Ольга тут же закатывает глаза. «Я так и знала. Ты же сказал, что просто семейный ужин». Ужины бывают разные, сегодня особенный. У нас будут гости. Мой давний партнер по бизнесу — Владимир Швецов. А мы здесь при чём? Иногда сестра бывает просто непробиваемая. При том, что он будет с семьей, да, пап? Уточняю я. Он кивает. И что мы должны делать? Вести с ними светские беседы? Хлопать глазами, улыбаться? Строить бизнес-планы? Ольга продолжает буянить. «Бизнес-планами буду заниматься я. Ваша задача гораздо прозаичнее. Поближе познакомиться с Владом». Мне в голове что-то щелкает. Всплывают обрывки мимолетного разговора, случайно подслушанного много лет назад. Тогда я этому не придала значения, оказывается, зря. «Какой еще Влад?» — стонет она. «Наш потенциальный жених», — отвечаю вместо отца. Он изумленно поднимает брови, потом хмыкает, приятно удивленный моей осведомленностью. Что значит жених? Это значит, что он свободный представитель мужского пола, готовый связать себя узами брака, согласно договоренностям между нашими родителями. И видя непонимание в ее глазах, поясняю: кому-то из нас придется выйти за него замуж. Замуж? Охает Ольга, хватаясь за сердце, и оборачивается к родителю. «Ни за что. Пусть Ярослава за него выходит. Я еще слишком молода». «Знаешь ли, я тоже не старуха». «Тихо». Отец хлопает ладонью по столу, прерывая нашу перепалку. «Тихо. Вы взрослые барышни и должны понимать, что в нашем кругу такие рабочие браки не редкость. Она у нас карьеристка. Вот пусть и берет себе этот рабочий брак. А я по любви хочу». Я тоже не имею ничего против любви, но, как правильно подметила сестра, я карьеристка. У меня ближайшие три года расписаны от и до. Защита, стажировка за границей, подъем по карьерной лестнице. Браку, даже рабочему, в этих планах места нет. Впрочем, как и детям, прогулкам под луной и прочей романтической дребедени. А вот Ольге не помешает муженек, Будет носить ее на руках, гладить по голове, выполнять все ее прихоти. Или не будет. Тут не угадаешь. В общем, я понял. Вы собрались друг на друга стрелки перекидывать. Отец сокрушенно качает головой. Значит, выберу сам. Этот брак нужен нашим семьям. Сегодня посмотрите друг на друга, познакомитесь. А потом будем решать, что дальше. Я досадливо морщусь, просчитывая варианты отступления. Ольга возмущается во весь голос, вещая о вечной любви и свободе выбора. Пап, по этого женишка самого не смущает, что его ведут на смотрины. Кого, Влада? Уверяю вас, этого мерзавца ничего не смущает. Как ты его ласково! Это я любя. Отмахивается отец. А я все равно делаю мысленную пометку, что с этим Владом надо держать ухо востро. В отличие от вас он давно в курсе радостных перспектив и воспринимает их как должное. Приспособленец. Отнюдь, по головам пойдет ради общего дела. Ставлю вторую галочку. Ольга не ставит ничего, продолжает дуть губы и возмущаться. «Пап, это средневековье какое-то. Ты еще запри нас, как принцесс, в темнице. И мори голодом, пока не дадим согласия». Отец досадливо мурщится и смотрит на меня в поисках поддержки. У него от Ольгиного ворчания всегда скачет давление и начинается аллергия. Иногда она бывает на удивление нудной, и выдавить её из этого состояния по силам только мне. Принцесса обычно запирают не в темнице, а в самой высокой башне. Поправляю, едва прячу улыбку. «Славка, хватит из меня дуру делать!» Сестра тут же перекидывает внимание на меня. «Ты вот сидишь тут вся такая невозмутимая, а нам там гоблина какого-то ведут!» «Ничего, стерпится, слюбится, я в тебя верю». «В меня?» Она покрывается красными пятнами. «То есть это я должна за него выходить, да?» «Да?» «Угу, сейчас. А ты что будешь делать?» «Я? Я работать. Мы же с тобой давно поделили обязанности. Я работаю, ты красивая». «Ты тоже красивая», — шипит она. Все. Отмахиваюсь от нее, и снова обращаюсь к отцу. «Скажи хоть в двух словах, какой он». «Зачем тебе это?» — снова встревает сестра. «Как зачем?» Вдруг придет какой-нибудь толстый гном. Косой, лысый, без зубов. Надо заранее настроиться, чтобы от счастья в обморок не упасть. Она беспомощно пищит и утыкается лицом в ладони. «Ясь», — с укором говорит отец, — «не доводи ее. «Ну так какой? К чему нам готовиться?» «Да вроде нормальный. Учился за границей, стажировался там же. Пару лет, как вернулся домой, активно принимает участие в семейных делах. Значит, не дурак. Не знаю, радоваться этому или нет. На вид, пап. На вид он какой? Ольга не выдерживает, вскакивает на ноги и начинает метаться по кабинету. Рост, вес, цвет глаз, размер обуви. Девки, вы смерти моей хотите, да? Я что, по-вашему, должен всех ваших женихов рассматривать? Взвешивать, обмеривать? Зубы проверять? Нормальный он парень, обычный. Пару раз с ним сталкивался. Язык подвешен хорошо, голова на месте. Не гном. Вовка говорит, что еще в школе на расхват был. Третья галочка. А глаза, глаза какие? Не сдается Ольга. Все, надоели. Идите отсюда. Сами вечером с его глазами разберетесь. Ярочка, ты должна меня спасти. Чтоб ты знала, Ярочка — это ласковое прозвище молодой овцы. Меланхолично отзываюсь на сестринскую мольбу о помощи. Не умничай, а? И без того тошно. С чего бы это? Ты забыла? Меня на днюху пригласили. Там ребята будут из параллельной группы. Сама понимаешь, веселье, разврат и всё такое. Я думала, что мы дома быстренько соберемся в семь. А в девять я уже сбегу, а тут гости эти дебильные. Теперь придется сидеть с ними до ночи, строить из себя не пойми кого. — Не строй? — Ясь! — возмущённо тявкает она. Что ты какая равнодушная? Ты от меня чего хочешь? Помоги мне сбежать. Я не могу тратить такой хороший вечер на не пойми кого. А я, значит, могу. Ну, пожалуйста. У тебя все равно на сегодня планов не было. Вообще-то были. Я отменила поход в кино. С кем? С Марком? Сестра пренебрежительно машет рукой. Он ходит за тобой, как на привязи. Никуда не денется. даже если ты его будешь динамить каждый день. И в кино, кстати, сейчас ничего интересного нет. Дело не в кино и даже не в Марке. Дело в том, что я тоже не горю желанием общаться с потенциальным женихом. И что, по-твоему, мне одной делать с этим гоблином? Строить из себя хрупкую, восхищенную даму? Смеяться над его несмешными шутками? Страдать, пока ты там развлекаешься? Может, он вообще обижать меня начнет? Не скромней, слав «У тебя хребет покрепче, чем у многих мужиков. Ты посмотришь на него, как училка перед контрольной. Он и подожмет свой и хвостик». Я в этом очень сомневалась. Судя по скупому описанию отца, парень вовсе не походил на слабака, которого можно одной рукой придавить, второй размазать. Пока я думаю о предстоящем вечере, Ольга ярко красится и одевается явно не для семейного ужина. Юбка едва прикрывает булки, сквозь топик светится белье и пирсинг в пупке. Ее не удержать, она все равно сбежит. Мне остается только смириться с тем, что отдуваться на предстоящем вечере предстоит мне одной. «Я готова», — сообщает, поворачиваясь ко мне. «Ну как?» «На троечку». «Злая ты, Ярослава, злая». «Давай уже вали, добрая». «Пока я не позвала отца и не предупредила его о твоем побеге». Она подбегает ко мне, звонко целует в щеку, а потом вылетает из комнаты, как ураган. Я знаю, что она выскользнет через черный ход, пробежит тайной тропкой до калитки на заднем дворе. И будет такова. А мне придется развлекать гоблина. Я спускаюсь вниз за пятнадцать минут до прихода гостей. Мачеха мечется, раскладывая на столе дизайнерские салфетки, а папа сидит и невозмутимо читает новости. Ку-ку. Тихо подкрадываюсь сзади и зажимаю ему глаза. Потом целую в идеально выбритую щеку и кручусь перед ним, демонстрируя свой наряд. «Какая ты у меня, принцесса!» Отец не скрывает гордость и берёт меня за руку и галантно целует тыльную сторону ладони. «Спасибо, пап. Где вторая принцесса?» Жму плечами, на что папа моментально заводится. Забежала. Вот коза. У нее сегодня какой-то праздник. У нее всегда какой-то праздник. Попросил же, как взрослого человека, побыть дома с семьей. Не то чтобы я горю желанием защищать вертихвостку, но допустить, чтобы отец опять разнервничался, не могу. У него и так давление последнее время скачет. «Тебе меня мало?» — льну к нему, ласковой кошкой заглядывая в глаза. Он ненадолго замолкает, а потом хмуро говорит. «Знаешь...» Я бы предпочел, чтобы за Влада вышла именно ты. Ты вникнешь во всё и наглеть не позволишь, а Ольга у нас еще. Глупая. Я хотел сказать маленькая, но да, твой вариант тоже имеет право на существование. Патону по понимаю, что рассердился, по-настоящему. Когда-нибудь Ольга допрыгается, он лишит ее карманных денег. Будут ей тогда и праздник, и веселье, и разврат. «Гости приезжают за 10 минут до семи. Мы с родителями встречаем их внизу. Отец собран, мачеха в образе улыбчивой хозяйки, преданно таскающей тапочки в зубах своему мужу-кормильцу. Владимир Швецов — высокий осанистый мужчина с богатырскими плечами и плоским животом, глядя на который, папа безуспешно пытается втянуть свою трудовую мозоль. Жена Владимира немногим уступает ему в росте и выглядит так, будто все свободное время проводит в фитнес-клубе. Поэтому пышненькая тетя Лена тоже втягивает живот и выпячивает вперед свою внушительную грудь. Она твердо уверена, что мужики на кости не бросаются. «Вот, знакомьтесь, моя дочь Ярослава». Отец слегка обнимает меня за плечи, вынуждая подойти ближе. Владимир улыбается. Но глаза у него серьезные и внимательные. Мне неудобно под строгим оценивающим взглядом, он будто думает брать не брать. Оленька не смогла прийти, извиняется тетя Лена. У нее занятие в библиотеке. Я закусываю щеку изнутри, чтобы не рассмеяться. Где Ольга и где библиотека? А Влад, отец чуть отступает в сторону, чтобы посмотреть за спину гостям. «Задержался в машине, сейчас придет. Родители и гости неспешно беседуют в гостиной, а я держусь чуть поодаль, начиная откровенно скучать и думать о том, что зря не сбежала вместе с сестрой. От унылых мыслей отвлекают шаги. Кто-то быстро взбегает по крыльцу. Гоблин, наверное. Спустя мгновение он заходит в дом и, широко улыбаясь, произносит. «Вот и я. Всем добрый вечер». Вот тут и выясняется, что Ольга зря сбежала. Потому что в этой улыбающейся морде я узнаю спасителя хрупких дев Мистера Великолепного. Ради сегодняшней встречи он побрился и сменил повседневный джинсовый стиль на тёмно-синий костюм и белоснежную рубашку. Только галстук забыл надеть. Верхняя пуговица небрежно расстегнута. Белая ткань контрастирует с загорелой кожей, притягивая взгляд. Я наблюдаю за ним из глубины комнаты и внезапно понимаю, что у рада отсутствию сестры. Они с отцом похожи. Только старший выглядит как сдержанный немецкий док, а младший — как взбалмошный хаски. Влад с интересом смотрит по сторонам и без смущения заявляет, что у нас шикарный дом, а той кудесница, которая превратила его в уютное гнездышко, нужно поставить памятник на главной площади города. Тетя Лене приятно. Она смущенно краснеет, поддавшись обаянию мистера великолепного. И тут его взгляд натыкается на меня. Я с каким-то внутренним восторгом наблюдаю за тем, как он замирает, а потом растекается в самоуверенной улыбке. Нет, это не взбалмошной хаски. Это наглый котяра.